Глава четвертая Дома я с огромным удовольствием бухнулся на кровати и уткнулся носом в подушку. Да уж, устроил мне друг аттракцион пахлещий чертового колеса. Даже и не знаю, как на все это реагировать. Не успел я толком расслабиться, как зазвонил дверной звонок. «Кого там еще принесло?» — недовольно пробормотал я. «Нет у меня дома, нету!» Но звонок упорно продолжал надрываться. Вот настырные. С кряхтением поднявшись на ноги, я неторопливо потопал в коридор, по привычке прокричав «Сейчас! Сейчас!». На самом деле кричать теперь совершенно бесполезно, потому что две бронированные двери, любезно оплаченные агентством, звуконепроницаемые и пули непробиваемые. Судя по спецификации, прилагавшейся к дверям, даже если взорвется весь дом, то на них ни одной царапинки не появится. Потратив некоторое время на борьбу с замками, я выбрался таки на лестничную клетку и... «Что за шутки?» — подозрительно осведомился я. «За дверьми никого не было». Зато предусмотрительно залепленный жвачкой звонок продолжал натужно звенеть всеми силами своего крохотного электрического тельца, стараясь действовать мне на нервы. «Придурки!» – вырвался я, и тут мой взгляд упал на конверт, примостившийся на половике. Беленький такой, без каких-либо опознавательных знаков. Воровато осмотревшись по сторонам, я быстро содрал со звонка жвачку, брезгливо выбросил ее под дверь Клавдии Степановне и схватил с пола конверт. Спустя пару секунд я уже был в комнате и с интересом вертел его в руках. Неужели шутка? Или письмецо от тех же таинственных личностей, что прислали мне зеленый перстень, впоследствии превратившийся в огромный глаз на стене? Странно? Очень странно. Конверт тут же подвергся тщательной проверке, не выявившей никаких опознавательных знаков. Единственным вложением оказался листок бумаги с весьма интересным содержанием. «Прости, что не на латыни. Я знаю о твоем увлечении, но словарь где-то потерялся, и искать его у меня нет никакого желания. Мы с тобой все еще одно племя. Не забывай об этом и помни, что мы за тобой следим». Впереди множество неприятностей, но в результате у тебя есть реальная возможность вознестись. Никакой подписи в записке не было. Но я сходу мог предположить, кто ее написал, вот только непонятно, неужели и предыдущий конверт с зеленым перстнем тоже пришел от колдуна. Зачем? Из какой стати он пытался убить меня и отобрать красный перстень, если сам перед этим прислал его зеленый вариант. «Бред какой-то!» «Или эти таинственные «мы» не имеют к колдуну никакого отношения?» «Я с ними в одном племени. Ну да, все мы — обыкновенусы, кроме разве что колдуна. И что означает это их вознестись?» «Я еще слишком молод, чтобы э, возноситься. Пожить еще хочется». Однако ж, как все неожиданно нахлынуло, и новоявленная секта прыгунов, и странные девушки, ползающие по стенам, а теперь еще вот это письмо. В груди что-то дернулось и игриво пощекотало позвоночник. Да, вот оно, приключенческое голодание. Давненько не происходило ничего эдакого, все как-то буднично и скучно. Даже еженедельные посещения таинственного агентства превратилось в нудную обязаловку, подозрительно напоминающую банальную диспансеризацию. Эх, пора бы мне уже встряхнуться. На радостях я даже не поленился и пошел на кухню налить себе чаю. Уж чего-чего, а заварку я покупать не забываю, не в пример другим продуктам. Вернувшись в комнату, Я с трудом удержал в руках чашку и облился кипятком. На стене висело, висел, появился глаз. Тот самый метровый глазище с голубовато-зеленым зрачком и красной оболочкой. — Опять ты? — в безмерном удивлении прошептал я. Естественно, незваный гость таинственно промолчал. — А я по тебе уже скучать начал. Взял я себя в руки и независимо устроился на кровати прямо под глазом. Если эти ребята из племени написали, что следят за мной, то, возможно, они имели в виду этот самый глаз? Тогда нужно вести себя так, будто ничего сверхъестественного не происходит. Негоже показывать этим психам свой испуг. Разве что внимательно осмотреть сомнительное произведение искусства. Вдруг что-нибудь изменилось». Глаз был будто впаян в стену. В центре зрачка виднелся уже знакомый мне перстень, а все пространство вокруг покрывал странный красный состав. Удивительно густой, будто бы даже поблескивающий и тягучий, как свежая кровь. Но стоило прикоснуться к поверхности, как эта иллюзия моментально исчезала, поверхность абсолютно гладкая, словно покрытая лаком. Нет, ничего не изменилось. Что ж, попробуем сделать вид, будто никакого глаза здесь нет. Если на время абстрагироваться от висящего над головой чуда, то мы возвращаемся к письму. Первое послание от таинственных родственничков было на латыни и представляло собой набор простых фраз. Что-то вроде «Расслабься, все не так просто, но результат будет зашипись». Собственно, содержание второго письма почти такое же. Кроме того, на первом конверте кто-то вывел мой ник из интернета, которого никто не мог знать просто физически. Позже ко мне заявилась Клавдия Степановна, уверяя, что произошла досадная ошибка. Это письмо предназначалось ее покойному мужу. Но теперь, получив еще одно письмо, вновь вернувшее на стену в комнате странный глаз, я могу быть полностью уверен, что послание предназначалось именно мне. Ведь в нем открыто говорится о моем увлечении латынью. Выходит, старушка целенаправленно вешала лапшу на уши. Письмо было вовсе не для ее мужа, занимавшегося какими-то исследованиями. А значит... Черт, тогда я вообще ничего не понимаю. Я давно уже собирался поинтересоваться у Сергея Ивановича, какие именно исследования проводил муж моей соседки. Не зря же директор агентства периодически навещает старушку и о чем-то ее расспрашивает». Вот только если я проявлю излишнее любопытство, то придется рассказать и о полученном перстне, а этого мне делать совершенно не хочется. Вообще удивительно, что Клавдия Степановна сама не рассказала начальнику агентства о якобы украденном мною письме. Нужно будет подумать, как лучше подступиться к старушке с вопросами, а то уж больно много их накопилось. Еще предсказательница эта Черт же ее дернул меня убийцей обозвать. Думай теперь, действительно она что-то увидела или просто в детстве головой ударилась. Кстати, одно другому не мешает. На предсказание Елифея Гордова можно наплевать. Он-то наверняка просто шарлатан, а вот девушка... Нет, я так не могу. Нужно позвонить Авдотье Небесной, иначе любопытство просто съест меня заживо. Слишком неоднозначно выглядела ее реакция. Вдруг она действительно что-то увидела. Из тройки посещенных нами колдунов она выглядит наиболее загадочно. Не за счет созданной атмосферы, как Елифей, и не благодаря гипнотическим способностям, как Константин. Либо она и вправду самая настоящая и либо сумасшедшая и игриво называющая убийцами всех своих гостей. Мне просто необходимо поговорить с ней. Недолго думая... Я забежал на соседний этаж к Чижу и Лане, чтобы узнать телефон ясновидящей. Дверь открыла Лана. «Виктор, привет!» — искренне обрадовалась она. «Здравствуй!» — немного смущенно поздоровался я. Она была, как всегда, очаровательна. Одетая в шикарное вечернее платье с явно дорогущей диадемой в длинных светлых волосах. Интересно, она всегда в таком виде по дому ходит? «Эдик!» «Тебе, Виктор, пришел!» — крикнула она вглубь квартиры, а мне мягко улыбнулась. «Проходи!» «Да я на секундочку!» — окончательно смутился я. Из комнаты в коридор выскочил Чиж. В элегантном черном фраке, бабочке и семейных трусах с красными чертиками. «Модно!» — не удержался я от подколки. «А, фигня!» — отмахнулся Чиж. «Мы в театр собрались!» «Понятно!» — вздохнул я. Слушай, дай мне телефон Авдоте Небесной. Это сумасшедший? Чиш поморщился, как от зубной боли. Зачем она тебе далась-то? Я пожал плечами. Хочу поговорить с ней о том, что сегодня произошло. Вдруг девушка действительно что-то видела. Да брось, отмахнулся, Чиш. Можно подумать, ты кого-то действительно убивал. Все может быть. Помнишь что-то инцидент в парке? После тех событий я потратил немало времени на создание осмысленной и логичной версии, которая могла бы удовлетворить любопытство моих друзей. Официально я потерял сознание, когда на меня напали те парни, а очнулся уже в морге. Ничего не помню, ничего не знаю и не имею ни малейшего понятия, почему меня нашли всего измазанного в крови рядом с тремя трупами. «Бред!» – не слишком уверенно буркнул Чиш. «Ладно, сейчас поищу». Он сбегал в комнату и принес толстый глянцевый журнал. Вот, здесь куча объявлений самых разных магов и колдунов. Наша троица помечена красным маркером, сам найдешь. Из глубины квартиры послышался звонкий голос Ланы: "Ты еще не одет? Мы уже опаздываем". Чиж хлопнул себя по лбу: "Все, я побежал. Расскажешь потом, что это сумасшедший еще скажет". Вернувшись домой. Я плюхнулся в кресло и открыл журнал. Назывался он довольно странно «Астральная Москва» и был посвящен всевозможным сверхъестественным явлениям и тайнам столицы. Объявления магов, колдунов и ясновидящих занимали целый раздел. Кого тут только не было. Шаманы, волхвы, ведуньи, колдуньи, маги, ясновидящие и знахари. Тут же публиковались зазывные обращения всевозможных сект. Демонопоклонников, сатанистов, друидов, кришнаитов, магических орденов, тайных лож и множество других незнакомых мне сборищ людей с явными отклонениями в психике. Удивительно, как эти сектантские зазывы вообще разрешили публиковать. Телефон Авдотьи я нашел довольно быстро и тут же решил позвонить ей, пока окончательно не передумал, начитавшись бредовых объявлений из журнала. На той стороне провода долго никто не отвечал, но когда я уже собрался класть трубку, из нее послышался приятный женский голос. «Алло!» «Здравствуйте!» «Даша, это Виктор. Я сегодня был у вас на сеансе». «Да, я ждала звонка человека судьбы», — важно сказала девушка. «Кого? Наверное, она меня с кем-то перепутала». «Вы извините». «Я сразу не разобралась в том, что увидела во время сеанса», — огорошила меня ясновидящая. «Вы не убийца, а скорее жертва». «Надо же!» — она продолжает меня удивлять. «Я видела еще кое-что очень важное для вас. Лучше будет, если вы зайдете завтра, и я все расскажу лично». «Хорошо», — легко согласился я. «Во сколько?» Признаться, девушка сильно сбила меня с толку. «Давайте так же, как и сегодня». — Отлично. Тогда до завтра. Я положил трубку и некоторое время тупо смотрел на астральную Москву. Неужели она не врет? Впрочем, чего тут гадать, когда я все завтра узнаю из первых рук? Я уже подумывал об ужине, когда в дверь вновь позвонили. На этот раз не приключилось ничего сверхъестественного. Ко мне в гости всего лишь решил заглянуть директор агентства. Сергей Иванович. Второй раз за день. По-моему, это немного подозрительно, если учесть, что до этого я с ним встречался только во время посещения агентства. «Приветствую», — коротко поздоровался он. «Я зайду?» Не дожидаясь ответа, Сергей Иванович по-хозяйски отстранил меня с дороги и прошел в комнату. «Там же глаз!» «Хотя, чего я волнуюсь-то? Никто, кроме Ланы и милиционеров, его почему-то не видел». Да и потом, когда я пытался поговорить с женой Чижа о глазе на стене, она морщилась и с твердой уверенностью заявляла, что ничего подобного не припоминает. У меня было время подумать над этим, и я пришел к определенным выводам. Возможно, милиционеры Чиж и Лана застали глаз в определенный момент, когда еще не успели включиться в его защитные функции. Или же все эти люди обладали какими-то способностями, позволившими им разглядеть глаз». Я даже предполагал, что глаз никуда не исчез, просто я тоже перестал его видеть. И его повторное появление не только не опровергло, но и подтвердило мою догадку. Закрыв двери, я вернулся в комнату, застав гостя за разглядыванием глаза. «По-моему, у тебя здесь раньше висел ковер», — задумчиво проговорил он. «Неужели он видит его?» «Впрочем, если испачканные обои нравятся тебе гораздо больше...» Тут же опротестовал мое предположение Сергей Иванович. «Собственно, я вот по какому поводу. Ты когда в последний раз видел свою охрану?» «Да вчера, вроде бы», — неуверенно ответил я. «Вообще-то Белкин просил не рассказывать о том, что заходил ко мне в дом. Внешней охране запрещается даже близко подходить к объекту». «Так, если видел, значит, плохо работают. А точнее, не можешь сказать, кого и где». «Вроде бы в машине напротив подъезда сидел», — предположил я. Этим вопросом он меня немного смутил. Неужели с тем охранником действительно что-то случилось? «В какой машине?» «Светлые «Жигули-пятерка». Я отлично помню, как Белкин показал мне вторую смену охраны и велел в случае чего сразу бежать к нему. Хотя официально я его не должен был видеть, Белкин логично решил, что так мне будет гораздо спокойнее». — Надо же! — удивился Сергей Иванович. — Действительно засек. Впрочем, это было не так уж и сложно, ведь последний месяц тебя охранял всего один человек. Точнее, не охранял, а присматривал по вечерам и ночью. — Правильно. Все равно никакой опасности для меня уже давно нет. Вот только мне непонятно, что он там сказал про одного человека. Кому же тогда передавал пост Белкин? — А чем обусловлен ваш интерес? — осторожно спросил я. — Да, — Сергей Иванович смутился, — пропал твой охранник вчера еще. Мы не можем найти ни служебной машины, ни его самого. — Так, Белкин пропал или не Белкин? Я же с ним только вчера разговаривал. — А как фамилия этого вашего охранника? — Вообще-то это секретная информация, — засомневался начальник, но, как мне показалось, скорее для проформы. «Михайлов Сергей. А что?» «Что-то я ничего не понимаю». «Не Белкин?» — уточнил я. Сергей Иванович удивленно посмотрел на меня. «Какой Белкин?» «Мне кажется, здесь происходит что-то странное». «А у вас в агентстве вообще есть человек с такой фамилией?» «Что ты прицепился со своим Белкиным? Нет у нас таких в агентстве. Во всяком случае, в моем отделе». По ходу дела последние несколько месяцев ко мне в гости заходил абсолютно незнакомый человек. Представлялся работником агентства, готовил мне ужин, рассказывал анекдоты. — А когда дежурил этот ваш охранник в машине? — Только после одиннадцати часов ночи и до утра. Днем тебя все равно не бывает дома, а таскать за собой целый отряд слежки уже бессмысленно. — Теперь все ясно. Выходит... Белкин приходил ко мне за пару часов до появления охранника, чтобы его никто не засек. Непонятно только, зачем это ему было нужно и откуда он вообще такой взялся. Понимаете, последнюю пару месяцев ко мне в гости постоянно заходил молодой человек по фамилии Белкин. Он представился моим охранником из агентства. Начал я объяснение. — Не понял, — поразился Сергей Иванович. — Ты шутишь? Мне не до шуток вздохнул я. Он часто готовил мне ужин, да и просто поболтать заходил. «Ну-ка, опиши мне его». Я глубоко вздохнул. «Ну, здоровый такой, как и полагается спецназовцу. Темные длинные волосы, простое русское лицо. Все время ходил в кожаной куртке и легком бронежилете». «Да, тоже мне описал». Но конкретнее я ничего сказать не могу. У Белкина действительно не было никаких выразительных черт. Я думал, агентство специально подбирает людей с ничем не примечательными лицами для работы в городе. «Толку с твоего описания», — буркнул Сергей Иванович. «А вообще глупость какая-то получается. Почему ты нам раньше не рассказывал об этом Белкине?» «Так он сам просил его не закладывать», — пожал я плечами. «Логично» усмехнулся начальник. «Тогда мне вообще непонятно, что он делал рядом с тобой? Он тебя о чем-нибудь спрашивал?» «Да нет, наоборот. Белкин никогда не задавал мне вопросов, а сам все время что-то рассказывал. Анекдоты, интересные истории. В общем, всячески пудрил мне мозги. А я-то глупо его слушал, развесив уши. Не могу поверить. Рядом со мной длительное время находился совершенно незнакомый человек». Он мог сделать все, что угодно, отравить меня или напасть. Вот только не делал этого. Почему? Он мог расправиться с тобой в любой момент, озвучил мои мысли Сергей Иванович, но не делал этого. И даже ничего не вынюхивал, просто приходил по вечерам посидеть и попить чаю. Я нахмурился. Бред какой-то. Почему же? Возможно, его заданием была пассивная слежка или даже охрана. «Охрана? Кому могло понадобиться следить за мной?» – удивился я. «Хороший вопрос», – согласился Сергей Иванович. «И еще меня очень интересует, откуда этот кто-то так много знает об агентстве». «Конечно, моя персона его волнует не так сильно, как судьба агентства. Кстати, а что там он говорил о своем отделе? Я-то думал, что он начальник всего агентства, или я ошибался?» «Нет слов!» – вздохнул я. Вот ведь хитрец. Он стал появляться в моей квартире сразу после того, как вы сняли все камеры. Сергей Иванович задумался. Ну, вообще-то не все. Как не все, возмутился я. Вы же обещали. Мы заботимся о безопасности всего человечества. О каких обещаниях вообще идет речь? Вот, блин, так и знал, что им доверять нельзя. Как удобно прикрываться мнимыми интересами человечества, ведь оно не может поймать тебя на слове. «Давайте хоть посмотрим, что ваши камеры наснимали», — обреченно сказал я. «Раз уж тайна личной жизни все равно благополучно нарушена». «Она находится здесь, в комнате», — пояснил Сергей Иванович. «Правда, все отснятые материалы передаются к нам в отдел на компьютер. Нужно съездить, чтобы проверить». В комнате я чуть не взвыл от досады. «Черт, ну почему именно в комнате, а?» «Можете не торопиться», — раздраженно сказал я. «Белкин никогда не входил в комнату, ему воспитание не позволяло. Мы всегда сидели только на кухне». «Что, ни разу?» «Принципиально», — кивнул я. «Мог ли я знать, чем была обусловлена эта его принципиальность?» Сергей Иванович явно был очень удивлен. «Этот парень меня интересует все больше и больше», — задумчиво проговорил он. Я все равно заставлю наших работников проанализировать все съемки камеры за последние месяцы. Вдруг что-нибудь допроскочит. Да Сомневаюсь. Белкин был очень точен во всем, что делал. Приходил в одно и то же время, уходил тоже. За недолгий период нашего общения я успел в этом убедиться. Есть еще кое-что. В глубине души я мстительно улыбался. Значит, камеры без спроса в моей комнате ставите. Что ж... У меня тоже есть парочка секретов. Когда начинались все события вокруг секты Кровавого Бога, мне пришел один конверт. Я более или менее подробно рассказал начальнику о странном письме и визите соседки. — Так это правда? — удивился Сергей Иванович. — А я полагал, что ты его для своей книги выдумал, как и путешествие в какой-то там магический мир. «Нет, в отличие от магического мира, странное письмо я не выдумал, покачал я головой, с трудом сдерживая довольную улыбку. Несмотря на весь опыт работы со сверхъестественными явлениями, агентство еще не готово к осознанию всей правды. Они просто не смогут в это поверить». «Что ж, муж твоей соседки действительно проводил кое-какие исследования для агентства, но к перстням это не имело никакого отношения». Сергей Иванович потер подбородок. — Поведение этой пожилой дамы мне кажется довольно странным, так что придется провести с ней сеанс гипнотического допроса. — Просто для подстраховки, мало ли что. На это я и рассчитывал. — Что-то у меня голова разболелась, — неожиданно сказал начальник агентства. — В следующий раз, когда будешь в лаборатории, скажи Нестерову, чтобы замерил влияние эффекта Светлова. Может, я просто слишком устал, но лучше подстраховаться. Я невольно дернулся. Да, что-то в последнее время люди вокруг меня стали чаще жаловаться на головную боль. Тот же мнимый охранник Белкин, потом Чиж, теперь Сергей Иванович. Ладно, я поехала разбираться с камерой слежения, а ты будь готов к тому, что завтра днем придется заехать к нам и составить портрет этого твоего таинственного Белкина. Я устало заспорил. «Он не мой». «Неважно», — отмахнулся Сергей Иванович. «Все, до встречи. И ни в коем случае не снимай наручные часы. Даже перед сном». Проводив начальника агентства, я вернулся в комнату и подозрительно осмотрелся по сторонам. «И куда же они камеру спрятали? Впрочем, сейчас ее искать у меня нет никакого желания. Так что пойду-ка я на кухне посижу. Там гораздо спокойнее и нет лишних глаз». Я раскачивался на табуретке и прокручивал в голове все встречи с мнимым спецназовцем. Кто бы мог подумать, что этот приветливый парень может оказаться... кем? Я до сих пор не представляю, кто же такой этот Белкин. Эх, а я ему еще книгу подарил. Кстати, о книге. Он же попросил что-то ему написать. По-испански. Надо же было выбрать язык, который я совершенно не знаю. Так, что же я написал? Что-то с носом связанное. Спустя полчаса копания в памяти, я смог таки приблизительно воспроизвести фразу «нос уно трибун». Еще столько же времени мне потребовалось, чтобы найти в интернете словарь и подобрать более или менее похожие по транскрипции слова. То, что получилось после перевода этой фразы, ввергло меня в состояние тяжелого шока. Мы одно племя. Конечно, я мог ошибиться в формулировке того или иного слова, но не во всех же трех одновременно. Да и не бывает таких совпадений. Нет, ну каков же наглец, а попросил меня собственной рукой написать этот их дурацкий девиз. Нет бы на французском или немецком, тут я хоть туда-сюда разбираюсь. Так ведь нет, испанский выбрал. Как назло. Теперь-то, когда я знаю перевод, можно увидеть схожесть корней слов с английскими, но тогда я до этого додуматься не мог. В свете новых сведений становится понятная фраза в письме о том, что они за мной следят. Не просто следят, а фактически контролируют мою жизнь. Только мне, хоть убей, непонятен смысл всей этой игры. Зачем? Только потому, что я с кем-то там одного племени? И что это за племя Тумба-Юмба, в почетные члены которого меня принудительно посвятили полгода назад?